Глава 7. Украина, Киевская область, 2010 год. Никонов сдавленно вскрикнул и в нарушении всех существующих и несуществующих правил дорожного движения опасно подрезал какую-то фуру и рывком перестроился в крайний правый ряд, съезжая на обочину. Деу пискнула тормозами и замерла. Запыленная фура возмущенно гуднула в адрес водителя-самоубийцы, но останавливаться не стала, промчавшись мимо. Вадим же этого словно и не заметил, широко раскрытыми глазами продолжая смотреть на откинувшегося на спинку кресла майора, медленно отнимающего от обожженного предплечья раскаленный прикуриватель. В салоне неприятно запахло горелой плотью, и капитан нащупал рукоятку, терпеливо опуская вниз стекло водительской двери. «Значит, поживем еще». Непонятно сообщил майор, с гримасой боли, возвращая прикуриватель в гнездо. На тыльной стороне предплечья левой руки наливался малиновым цветом свежий ожог, в точности повторявший рисунок раскаленной спиральки. А то я уж подумал, все, допрыгался операнг. Белка из Припяти, значит, десантная граната в окошко. Нормально у меня в этот раз откат получается. Нет, ну хрена ж вся история, а? Майор медленно повернул голову к товарищу и через силу улыбнулся. «Успокойся, Вадюха. Вот теперь все как раз и нормально. Не так, чтобы совсем, но в целом нормально. Не скажу, что последние пару минут оказались самыми приятными в моей жизни, но зато теперь я кое-что знаю». «Что знаешь?» — сглотнув сдавленно, переспросил еще не отошедший от увиденного Никонов. Сначала майор вдруг замер, несколько минут будто к чему-то прислушиваясь. Посматривавший за ним краем глаза Вадим даже не стал сбрасывать скорость, посчитав это очередной непонятной странностью новоявленного оперангорогова. Затем вдруг утопил в гнезде прикуриватель и, дождавшись, пока тот нагреется, решительно приложил его к собственной руке. Вот тут-то Вадима так проняло, что они едва под фуру не влетели. «Что не умру в ближайшие 30 суток», не менее понятно пояснил товарищ. «Тут мне весточку из будущего прислали. Не особенно, правда, радостную, но и не шибко плохую». Говорю ж, поживем еще, если ты нас, конечно, по дороге не расшибешь. Короче, вот что, Вадик, ты давай, езжай потихоньку, а мне тут еще немного того, помедитировать нужно. Да и не напрягайся ты. Майор с усмешкой хлопнул товарища по плечу. Я пока с ума не сошел, скорее наоборот, в себя пришел, причем во всех смыслах. Потерпи немного, скоро все расскажу. Давай, поехали. Тренировочная база ЦУС, Земля, 2210 год. Не удивляйся, Виталий, но начну я с небольшого экскурса в достаточно далекое прошлое. Впрочем, кому-кому, а тебе к разговорам о прошлом-то как раз и не привыкать. Так вот, лет 200 с небольшим назад в мировой фантастической литературе появилось новое веяние, быстро ставшее популярным, так называемая альтернативная история. Чаще всего речь в подобных опусах шла о неких попаданцах из будущего в прошлое, которые при помощи своих знаний пытались в той или иной мере изменить естественное развитие истории. Виталий фыркнул, вызвав у Аверченко понимающую улыбку. «Согласен, здорово напоминает все то, чем мы и занимаемся. Вот только с одним существенным «но». Мы производим локальную или, если угодно, минимально допустимую хронокоррекцию, ни в коем случае не изменяя истории человечества в целом. Ты наверняка помнишь, что изменение реальности в результате нашего воздействия — не только развиваются постепенно, но и прогрессируют по принципу катящегося с горы снежного кома, потому мы и не решались трогать ни одной из основополагающих вероятностных линий прошлого. Изменить судьбу одного не слишком важного в историческом плане индивидуума — одно, а направить целую ветвь истории по другому руслу — совершенно иное. Кроме того, Хронос ни разу не вторгался в прошлое, отстоящее от нас более чем на 300-350 лет. Не знаю, в курсе ли ты, но считается, что это и есть некий предел, заступать за который чревато во всех отношениях. По крайней мере, так считают наши ученые, полагая, что любое изменение, произведенное за этой границей, изначально окажется неконтролируемым и приведет к непредсказуемым результатам в нашем настоящем». «Да, в общем-то, в курсе», — пожал плечами Рогов. «Мне нечто подобное еще на водных лекциях говорили, только не совсем понятно, при чем тут древние фантасты». Я как-то не особенно силен в этой теме. Историю, да, изучал, а вот фантастику или, как вы там ее назвали, альтернативную историю ни разу не читал. И не хотелось, и не до того было. Он взглянул на затянутой пленкой лечебного геля, ожог и опустил руку. А при том, что кое-кому, похоже, не давали покоя лавры героев древних книг, одним своим появлением в прошлом, способных направить локомотив истории по иному пути. Мрачно буркнул контрадмирал, вытягивая из пачки сигарету. «И этот кое-кто, в конце концов, решил-таки поиграть со временем. Теперь мы не знаем, какой срок нам отпущен до того, как волна темпоральных изменений накроет всех с головой». Несколько секунд Сергей Николаевич молчал, прикуривая, затем продолжил. «Понимаю, что все это звучит, будто дурной приключенческий роман про гения-злодея, обуянного идеи отомстить всем и вся, но тем не менее». В числе ведущих специалистов проекта нашелся человек, решивший изменить нашу историю. К сожалению, он относился к тем, кто как раз и занимался расчетами предстоящих изменений реальности и имел неограниченный доступ к компьютерному мозгу центра. Контроль же над ним службы безопасности был весьма символичным. Как ни странно это выглядит, нас практически не подпускали к специалистам подобного уровня. В результате ему удалось отправить собственную психокопию в начало 21 века. Контр-адмирал замолчал, нервно затягиваясь тонкой коричневой сигаретой. Рогов терпеливо ожидал продолжения рассказа, от нечего делать, наблюдая за кольцами медленно поднимающегося к потолку дыма. Система вентиляции в кабинете была отключена, чтобы не мешать работе защитного контура. После этого он покончил с собой, предварительно уничтожив все материалы по рассчитанному прыжку в прошлое и серьезно повредив передающую аппаратуру. Но он, видимо, не подозревал, что непосредственно перед отправкой матрицы производится автоматическое копирование последних оперативных данных. Именно так мы и сумели узнать, куда он отправился и для кого предназначена психоматрица. Правда, эти данные неполные, так что пока мы многого еще не знаем. Пожалуй, правильнее будет даже сказать «очень многого еще не знаем». Надо полагать, его копия тоже не ограничена сроком действия. Задумчиво пробормотал Аперанг, даже не обратив внимания, что перебил старшего по званию. «Естественно!» — пожал плечами Аверченко, и Рогов неожиданно понял, что впервые с начала их разговора контрадмирал заговорил с ним как с равным. «И даже более того, он использовал экспериментальный носитель, вы о подобных еще не слышали, позволяющий подгружать матрицу практически любому реципиенту, вне зависимости от уровня ЛПА донора», и психологической сопротивляемости реципиента. Кроме того, новый тип носителя переносит в прошлое не только психокопию личности, но еще и несколько сотен терабайт полезной информации, чем наш путешественник, естественно, тоже не применил воспользоваться». Взглянув на удивленно вытянувшееся лицо операнга, глава службы безопасности грустно кивнул головой. «Удивлен?» — охотно верю. Никто из операторов пока об этом не знает, но в вашей табели о рангах скоро должен был прийти конец, поскольку уже не имело бы значения, сколько хорошо вы умеете подавлять чужой разум. Впрочем, он яростно растер в пепельнице окурок. Теперь все это уже в прошлом. Проект в любом случае вскоре закроют. Если, конечно, вообще будет кому его закрывать. В смысле? Не акцентируя внимание на том, что именно для него неясно, переспросил Виталий, инстинктивно подавшись вперед. А Верченко его прекрасно понял. В смысле, что наш злой гений решил немного много ни мало уничтожить Хронос задолго до его создания. Просто стереть эту страницу из реальности человеческой истории. Видя, что Опер собирается что-то спросить, контрадмирал остановил его взмахом руки. «Погоди, дай договорить». И, кстати, не спрашивай, чем ему так насолил наш проект. Расследование продолжается. Мы пытаемся распутать все его связи не только за время работы в ЦИОСе, но и перед тем, как он к нам пришел. Пока, увы, не слишком результативно. Но настоящая проблема даже не в этом, а в том, что он не сумел просчитать всех побочных эффектов своего хроновоздействия. Ты ведь понимаешь, как вы вообще открыли возможность темпоральных перемещений? «Ну», — замялся Виталий. «После открытия гиперпрыжка, да? Вроде был там какой-то незначительный хроносдвиг при всплытии корабля из финишной воронки искривленного пространства. Его начали изучать сначала без особых результатов, но через какое-то время... Вот именно. А Верченко, похоже, даже не замечая этого, прикурил новую сигарету. Молодец. Так вот, этот... Герой не нашего времени попросту упустил сей факт из виду. Не связал прыжок через подпространство и возможность темпоральных перемещений, открытых как его побочный эффект. Понимаешь теперь, к чему я все это говорю? Пожалуй. Вы имеете в виду, что уничтожив линию реальности, в которой были разработаны темпоральные перемещения и создан Хронос, он неизбежно затронет саму возможность гиперпрыжка. «Да, теперь ясно, почему мы готовы идти на любые жертвы, из чьей подачи была брошена в твое окно граната, будь она трижды неладна. Все это уже дело прошлое, конечно, но, тем не менее, хотелось бы, чтобы ты понял. Понял и не видел во мне врага. Честно говоря, мы даже представить себе не могли возможности того, о чем ты только что рассказал». «Да понял я, понял», — буркнул Рогов, низко опуская голову. Я, в общем-то, с первого дня службы здесь как-то и не думал, что в сказку попал. Однако не чушься перспектива. Если не будет открыт способ путешествия через искривленное пространство...» Он замолчал. «То судьба человечества окажется под большим вопросом», — в тон ему продолжил собеседник. «Перенаселение, исчерпанные природные ресурсы, завладение остатками которых неизбежно начнутся кровопролитные войны, остановка научного прогресса». «Да к чему далеко ходить? Та же противораковая сыворотка была разработана на основе сырья, доставленного из третьей удачной экспедиции за первый круг дальности. И если ему удастся добиться своего, шансы человечества на дальнейшее существование существенно снизятся. Конечно, все это лишь наши домыслы и мрачные прогнозы, но...» «Типа доигрались?» — не удержавшись, съязвила пиранг, тут же, впрочем, пожалев о сказанном. Однако контрадмирал лишь хмуро кивнул в ответ. «Вот именно что, доигрались. Наверное, проект нужно было свернуть куда раньше, но кто же знал? Нам казалось, что мы можем контролировать время, пусть даже и только на относительно небольшом его участке. А получилось? Ладно, тогда еще вопрос. А что, собственно, должна была сделать моя копия там, в прошлом? Нет, чтобы помешать вашему злому гению, это понятно. Но каким именно образом? И к чему были все эти ухищрения?» Отправленная чуть не за полвека до своего обнаружения капсула, случайно обнаружившая ее археологи, тайник в заброшенном городе. Не понимаю. Вот все остальное теперь более-менее ясно. А это? Нет. Бред какой-то, идиотизм. Слишком уж сложно. Неужели нельзя было просто отправить на сутки-другие назад психоматрицу одного из операторов, подселить в любого сотрудника центра и остановить его? Я думал, ты об этом раньше спросишь. Невесело усмехнулся Аверченко, взглянув на зажегшийся на коммуникаторе огонек. Поколебавшись, секунду он сбросил, вызов пояснив. «Начальство звонит. Подождет не до него сейчас. Так вот, позволь начать со второго вопроса. Понимаешь, после бегства нашего гения в прошлое все пространственно-временные каналы между началом 21 века и нашим настоящим оказались заблокированы. Вообще все. Наши научники с ума сходят, но понять, каким образом ему это удалось, все равно не могут». Впрочем, далеко не факт, что это заслуга нашего беглеца, а не начавшееся изменение реальности. Ведь мы понятия не имеем, что он уже успел изменить в прошлом. Да, кстати, имей в виду, он там уже больше трех месяцев по местному времени, так что вполне мог чего-нибудь наворотить. Просто прими к сведению. Так вот, Рогов, получилось, что мы просто физически не могли отправить тебя непосредственно в нужное время. Пришлось искать обходной путь». Кстати, можешь себе представить, что стоило его найти, да еще и за столь короткий срок? А откатить события здесь, в ЦУОСе, как ты только что предлагал, нам было не под силу. Почему? Я уже объяснил. Вот этим-то путем, точнее, единственно возможной расчетной точкой пересечения, и стал город Припять 2010 года, куда носитель попал после обнаружения его поисковиками в 1988 году, пролежав перед этим 47 лет в земле на местах боев 41 года. Такой вот трехэтапный заброс получился. Сложно и весьма, но, согласись, ведь вышло. А иначе никак. Это был единственный способ отправить твою копию в нужное время и место. Единственный, понимаешь? Ну, а твои тренировки в виртуале? Не мне тебе рассказывать, что такое операция прикрытия. Кстати, никто из ребят отдела сопровождения тоже не был посвящен в подробности этой, надо полагать, последней нашей акции. Как, собственно, и ты. «Ты должен был отправиться в прошлое, не зная и даже не догадываясь об истинном положении вещей. По мнению научников, это помешало бы нормальному копированию и последующему функционированию твоей психоматрицы. Затем сработала бы записанная в ней программа, и ты получил бы инфопакет со всей необходимой информацией и разъяснениями». Сергей Николаевич замолчал, переводя дыхание. Операнг ожидал, что он снова закурит, но вытянутая сигарета скрылась в пачке. «Вот мы и подошли к самому главному. Для чего тебя с такими сложностями отправили в прошлое, ты, думаю, понял. А вот что тебе конкретно надлежит в этом самом прошлом сделать? Слушай». «Погодите, Сергей Николаевич, еще вопрос», неожиданно прервал начальник операнг «Мне только сейчас в голову пришло. Вы говорили, что пока еще не получили всех данных, касающихся беглеца. Ну, типа расследование продолжается, вы прокачиваете его связи и все там подобное». Получается, и моя копия, не войдя с ней сегодня в контакт, знала бы о нем лишь то, что удалось выяснить на момент ее отправки в прошлое. А теперь, когда я нахожусь с ней в постоянном контакте, когда мы одно целое. Поняли, о чем речь? Контр адмирал несколько секунд молча смотрел в глаза Рогову, вдумываясь в его слова. Затем понял и резко вскочил на ноги, едва не опрокинув при этом отлетевшее к самой стене кресло. Ну, Рогов, ну ты даешь! Что ж раньше-то молчал? А я-то старый дурак о подобном даже не подумал. Да ведь это значит, что мы теперь, в отличие от него, можем корректировать твои действия там, по мере получения новых сведений, здесь. Ну, спасибо, Виталий, ну ты молодец. Слушай, ты посиди пока, операнка, отдохни, а я с нашими спецами переговорю. Раз уж так все повернулось, времени нам сейчас терять никак нельзя. Смешно, конечно, звучит, терять время в нашей ситуации, верно? Не дожидаясь ответа, да, впрочем, Рогов и не собирался ничего отвечать, Верченко активировал настольный ком, вызывая научный отдел. «А как же мое задание? Сами же сказали, что времени терять нельзя». «Что? А, ну да», — на миг отвлекся от разговора контр-адмирал. «Для досрочной активации инфопакета просто проговори мысленно «Доступ H777». «Будет похоже на обычную передачу данных при мнемоконтакте». «Еще не забыл как-то? Тебя же лет пять как дечипировали после перевода в ЦУОС, верно?» Оперант кивнул. Так что смотри, чтобы по мозгам с отвычки не шарахнуло. При штатной активации оно куда мягче срабатывает. Надеюсь, твоя копия там не за штурвалом, автомашина сидит. Хотя вы, ребят, тренированы. Короче, разберешься. Не маленький. Рогов кивнул, расслабился. Ровно настолько, насколько это позволяло сделать не слишком удобное кресло, пересесть из которого ему так никто и не предложил. Мысленно проговорив формулу загрузки данных, он привычно прикрыл глаза. Несколько секунд ничего не происходило. Затем под черепной коробкой будто завибрировала перетянутая гитарная струна. Началась активация инфопакета. Это и на самом деле напоминало загрузку информации при помощи принятого в десанте мнемоконтакта, введенного задолго до поступления Рогова на федеральную службу того самого, при котором каждому будущему десантнику имплантировался нейросенсорный прием и передатчик, позволяющий не только мгновенно получать необходимую тактическую информацию и осуществлять оперативную связь между отдельными бойцами и командованием, но и входить в виртуальный контакт с локальными компьютерными сетями. В общем, хорошая вещь, нужная. Вот только боевым операторам Хроноса подобный высокотехнологичный изыск не полагался, так как мешал нормальной записи психоматрицы. Поэтому при поступлении на службу новых адептов Цуса в обязательном порядке дечипировали, удаляя вживленный в мозговую ткань крохотный микрочип. На этом короткая вспышка воспоминаний завершилась, уступая очередь загрузке скрытых в глубинах психоматрицы сведений. Это не напоминало ни обычный гипноз, ни какой-либо иной способ невербальной передачи. Забыть записанное непосредственно в кору головного мозга ему, боевому оператору первого ранга Виталию Рогову, равно как и его реципиенту, бывшему майору ФСБ Дмитрию Кольцову, теперь не удалось бы уже никогда. Разве что после сеанса психокоррекции, на которую, как известно, решался далеко не каждый демобилизующийся хроноспецназовец. Судорожно вздохнув, оперант окунулся в более не никакими нейроблокировками поток информации. Киев. Национальная академия наук Украины. Весна 2010 года. Старший научный сотрудник НАН Владислав Вощеникин с самого утра пребывал в исключительно хорошем расположении духа. Еще бы. Ведь сегодня, наконец, свершится то, к чему он шел долгих 7 лет. Он вылетает в Швейцарию. И не просто в Швейцарию, а в знаменитый ЦЕРН, который, как известно, является ныне мировым форпостом науки. Его кандидатура одобрена. Все уже решено. Да что там решено? Билеты на рейс Киев-Женева уже в кармане, рядом с недавно оформленным загранпаспортом. Все дела завершены и сданы заместителям. Осталось лишь принять в последний раз почту и вперед, к новым вершинам ядерной и квантовой физики. Конечно, электронку можно было проверить и из дома, или в дороге с ноутбука, но отчего-то захотелось зайти в ставший таким привычным за 20 лет кабинет, включить компьютер, выпить в конце концов чашечку до надоевшего растворимого кофе, Владислав открыл своим ключом, кстати, не позабыть сдать дежурному на выходе, дверь и замер. Оставленные вчера на поверхности стола не особенно важные документы были разбросаны, словно по кабинету прошелся небольшой смерч. Сдвинутый со своего места монитор балансировал на самом краю, рискуя спикировать на пол, а посреди полированной столешницы застыло нечто. Нечто имело форму диска сантиметров 15 диаметром и тускло отблескивало полированным металлом. Впрочем, приблизившись в Ищеникин, понял, что главная странность была отнюдь не в этом. Диск неким невероятным образом был погружен примерно на сантиметр внутрь поверхности стола. Увиденное оказалось столь необычным, что Владислав несколько секунд не решался подойти, тупо глядя на странную штуковину. Затем все же подошел и даже протянул руку, коснувшись странного предмета кончиками пальцев. Поверхность была абсолютно гладкой и холодной. Металл. Просто металл. Наверняка какая-то глупая шутка сотрудников, провожающих его в командировку. И ведь не лень же было выпиливать в столешнице такую дыру. Нет, оригинально, конечно, но стоило ли портить казенный стол? Отвечать-то, между прочим, ему, а не неведомым шутникам. Вощеникин вновь, на сей раз без колебаний, протянул руку, намереваясь рассмотреть диск поближе. «Реестровая запись 000-000-001. Статус системы. Полная активация». Статус оболочки носителя. Зарядка — 100%. Статус исходной матрицы — режим передачи. Статус реципиента Обнаружен — совпадение заданных параметров. Время до начала передачи матрицы — 0 секунд. Загрузка матрицы в ускоренном режиме. И тут же, будто получив невидимый удар, шатаясь, отступил назад. Машинально передвигая ноги, ученый обошел стол тяжело опустившись в жалобно скрипнувшее кресло. Взглянул перед собой невидящими, ничего не выражающими глазами и потерял сознание, свесив голову на грудь. Ниточка слюны потянулась с нижней губы, пятная модный галстук, купленный позавчера в дорогом, в просвещенную Европу все-таки едет, в магазине. Впрочем, обморок продлился недолго. Не прошло и минуты, как бывший старший научный сотрудник НАН Украины Владислав Николаевич Ващеникин поднял голову, несколько раз сморгнул и решительно поднялся на ноги, тут же, правда, схватившись за подлокотники кресла, Разум донора еще не овладел в полной мере моторикой тела реципиента, Помотав головой, Владислав, или уже нет, с трудом утвердился в вертикальном положении и сделал несколько пробных шагов. Новое, но теперь уже навсегда принадлежавшее ему и только ему тело, послушно слушалось команд новоприобретенного разума. Реципиента больше не существовало, разве что в допотопных бумажных документах, наверняка находящихся сейчас в кармане его пиджака. В краткий миг переноса психоматрицы зародилась новая жизнь, новое сознание. А старая? Какая разница? Кто о нем теперь вспомнит? Нет, он, конечно, сообщит семье о своем благополучном прибытии в Швейцарию. Но кого это теперь волнует? Семья? Близкие? Друзья? У него? Их нет, никогда не было и уж, конечно, не будет. Он прибыл сюда, дабы свершить свой суд, привести в исполнение окончательный и не подлежащий обжалованию приговор. И он сделает это. Он раз и навсегда изменит историю. И не только историю. Он и никто другой. А те, оставшиеся в будущем глупцы, пусть предпринимают свои наивные попытки что-либо изменить. Поверят в легенду сошедшего с ума беглеца, вознамерившегося любой ценой уничтожить Хронос? Очень хорошо. Не поверят? Да, собственно, тоже не страшно. Все равно изменить они уже ничего не смогут. Каналы забросов прошлые им заблокированы, данные уничтожены, скопированные перед отправкой матрицы оперативные базы, о которых он якобы не знал, отредактированы в соответствии с его планом. Пусть себе тужатся что-либо поменять и изменить. Пусть. В любом случае, это уже ничем ему не грозит. В своей наивной попытке повелевать временем человечество зашло слишком далеко, для себя, разумеется. А для них, наоборот, открыло недостижимые ранее горизонты проникновения. Открыло путь. Кое о чем вспомнив, Вощеникин коротко выругался, схватил уже ставший ощутимо горячим диск и метнулся к санузлу, бросив его в душевую кабинку. Вовремя вспомнил, не хватало только пожар в кабинете устроить, что оказалось бы ненужным риском. Задвинув пластиковые дверцы, он прищурился, дожидаясь пока внутри отполыхает бездымное пламя самоуничтожающегося носителя и заглянул внутрь. Эмалированный металлический поддон прожгло насквозь, но испятнанный быстро застывающими брызгами расплавленного металла бетонный пол остановил пламя. Ну и ладно, испорченное имущество обнаружат не раньше понедельника, когда кабинет откроет уборщица, но это его уже никоим образом не будет волновать. Взглянув на наручные часы, насколько же все-таки местная цивилизация зависит от своей примитивной машинерии, он решительно двинулся к выходу. Украина... Пригород Киева, 2010 год. «Ага, вот даже как!» В очередной раз вызвав непонимающий взгляд капитана, пробормотал кольцо фрогов. Никонов так и не определился, кто же он на самом деле, себе под нос. «Слушай, Вадик, притормози-ка, поговорить надо!» Никонов послушно свернул на обочину, не обратив никакого внимания на запрещающую остановку знак. Они уже пересекли городскую черту. Пискнув тормозами, автомашина замерла. «Слушай, тут такое дело...» «Нам, очень может быть, придется нелегально пробираться аж в саму Швейцарию. Или не нам, а только мне, в зависимости от того, какое решение ты примешь». «А в чем, собственно, проблема?» «А в том, взгляд майора, или да какая разница, кто он там на самом деле, полыхнул холодным пламенем. Что фактически меня больше не существует ни для нашей с тобой конторы, ни для местной таможни с прочими погранцами, понятно?» «Сейчас ты еще можешь уйти. Опасности для меня в этом никакой. Все равно твоему рассказу о переселении психоматрицы никто не поверит. В лучшем случае после служебного расследования комиссуют по состоянию здоровья. В худшем начнут копать. Ну и на здоровье. Сам понимаешь, мне от этого уже не холодно, ни жарко будет. Ну вот как-то так примерно. Думай. Прямо сейчас, Вадик, думай». «Я же сказал, что верю тебе», — обиженно набычился Никонов. «Вместе так вместе». Да я тебе, я от ребят, только самое хорошее слышал. Так, а вот тут стоп, братишка, отрезал майор. Давай сразу определимся. Самое хорошее ты слышал не обо мне, а о моем реципиенте, которого, больше, увы, не существует. И, боюсь, никогда не будет существовать. Я не он, понимаешь? И коли уж ты собираешься принять какое-то решение, запомни это раз и навсегда. Я, Виталий Рогов, нравится тебе это или нет, но это именно так. И если ты пойдешь со мной, то пойдешь не со своим товарищем, майором спецназа ФСБ Кольцовым, а с боевым оператором первого ранга Роговым, который для тебя еще даже не родился. И подчиняться будешь именно ему. Понятно? Ну, то есть мне. Время у нас пока имеется, так что можешь подумать. Если передумаешь, машину я, конечно, заберу, а ты на попутке доберешься. Единственное, о чем в этом случае попрошу, дай мне время до завтрашнего утра, а там поступай как знаешь. Думай, короче, не тороплю. Дмитрий Виталий открыл дверцу и неуклюже, не привык еще к местной технике, выбрался из машины. Облокотившись на запыленную крышку, операнг с искренним интересом принялся разглядывать проносящиеся мимо авто. Задание заданием, а увидеть в реальности старые времена было более чем интересно. Увидеть, в смысле, не глазами реципиента, как бывало обычно, а так уж выходит своими собственными глазами. Воздух ощутимо пах выхлопными газами, горячим асфальтом, машинным маслом, еще чем-то незнакомым, раздражающим химическим и Рогов неожиданно понял, отчего на привычной для него земле столь строгие законы экологической безопасности. Да уж, если их предки ухитрились уже к началу 21 века так загадить планету, то... А ведь есть еще и огромные районы зараженной радиацией, кладбища химических отходов и... Да мало ли что еще. Пожалуй, повернутые на экологии потомки правы. Дети иногда оказываются куда разумнее и дальновиднее родителей. Еще и эти примитивные и не слишком эффективные двигатели внутреннего сгорания с просто ничтожным по меркам его времени КПД. То ли дело портативный химический реактор. И ведь элементарнейшие же конструкции. Даже странно, что люди додумались до него лишь в конце этого века. Вот если бы в этом времени им чуть-чуть помочь, слегка подтолкнуть, пустить будущую историю по более простому пути — Хотя, конечно, это уже будет прямое нарушение основополагающего пункта устава Хроноса, того самого знаменитого принципа глобального невмешательства. Так, а ну-ка стоп, прогов. Главное не спугнуть какую-то мысль. Вот только какую? Нарушение принципа невмешательства? Глупости. Одним своим появлением в прошлом ученый Ренегат его уже нарушил. Даже если оперангу и удастся относительно безболезненно ликвидировать угрозу. Минимальные хроноизменения все равно останутся, и специалистам проекта придется их отследить и нивелировать перед тем, как его окончательно закроют. Тогда о чем он? Что за мысль его насторожила? Ага, вот оно. Толчок к развитию истории. Кажется, даже термин такой был. Прогрессорство, что ли? В правильности выбора этого понятия Виталий уверен не был, как и в том, из чьего разума его позаимствовал. Своеволе, реципиента ли, но суть понимал верно. Ускорение исторического развития цивилизации с невысоким уровнем общественного или научного потенциала цивилизации, стоящей на более высокой ступени развития. Так сказать, стремление исторической дороги из прошлого в будущее в обход известных заранее трагических ошибок и тупиковых ответвлений. Примерно так. Рогов задумчиво хмыкнул. Интересно, а что, если их беглец вовсе не собирается уничтожать Хронос, попутно рискуя закрыть людям дорогу к звездам, а как раз наоборот? Вдруг он решил ускорить человеческий прогресс, подарив людям начало этого века знания и технологии, ну, не 23-го столетия, ясное дело, а, например, 22-го. Смогут люди этого века построить с его помощью гиперпривод или, допустим, безопасный термоядерный реактор? Трудно сказать, возможно, и смогут. Хотя для ответа на подобные вопросы ему нужно быть как минимум сотрудником научного отдела не самого низшего ранга, а вовсе не боевым оператором. Конечно, большинство нововведений на реально существующей технологической и научной базе так сразу не воссоздашь. Но кое-что беглец определенно сможет дать им прямо сейчас. Между прочим, тот факт, что направился он именно в ЦЕРН, крупнейший мировой научно-исследовательский центр, очень даже подтверждает эту версию. Вот только зачем ему это нужно? Решил в альтруизм удариться и от широты душевной или, скорее, по собственной глупости всех на свете облагодетельствовать? Или стать самым богатым человеком планеты? А то и вовсе оформить на себя и своих потомков какой-нибудь там бессрочный протекторат над всеми пока еще не открытыми внеземными колониями. Благо, звездные карты и координаты, пригодных к жизни миров, наверняка с собой прихватил. Да нет, это просто бред из фантастических романов или голофильмов. Эх, знать бы точно, какие именно сведения он пронес с собой в это время. Если бы только знать. Хм, а почему, собственно, если? Вот прямо сейчас и узнаем. Тренировочная база ЦУОС, Земля, 2210 год. «Сергей Николаевич!» Контрадмирал, все еще разговаривавший о чем-то с научным отделом, с неудовольствием взглянул на него. «Ну что еще, операнг?» «Простите, но мне кажется, стоит более подробно пробить, какую именно информацию он захватил с собой в прошлое. Историческую, непосредственно касающуюся Хроноса, или сугубо техническую». Тогда можно будет понять, что именно он собирается делать в прошлом, кроме уничтожения проекта. Поверьте, это крайне важно выяснить, причем как можно скорее. И еще, мне хотелось бы ознакомиться с его личным делом. А Верченко с неудовольствием дернул уголком рта. Это что, так срочно? Похож, да. Разрешите потом объясню. Добро, не стал спорить тот. Сейчас сообщу ребятам. Его личный файл в архиве по-любому остался, да и насчет информации будет несложно выяснить. Что, есть какая-то задумка о Зацепка? Вроде бы есть. Пожалуй, даже не зацепка, а вполне устойчивая версия. Понимаете, если цель и на самом деле ликвидация Хроноса, его должна интересовать почти исключительно подробнейшая историческая информация, касающаяся основания проекта. Имена, даты, адреса, сведения о предках тех, кто стоял у истоков его создания, ну и так далее. Если же нет и все это просто отвлекающий маневр, а не истинная цель, то есть сведения, необходимые для его достижения, должны быть совершенно иными, причем такими, которые относительно несложно будет реализовать на техническом уровне начала середины позапрошлого века. Все остальное ему попросту будет не нужно. Рогов задумчиво прислушался к чему-то, слышимому только лишь ему одному. «Ты это о чем?» — с искренним непониманием переспросил контрадмирал. Да о том, что получи человечество определенный научно-технологический толчок в первом-втором десятилетии 21 века, вся наша история пошла бы совсем по другому пути. И он, так уж получается, этот толчок вполне может дать, став прогрессором для всей нашей цивилизации. Очень такой неслабый толчок. А вот в чем тут его личная выгода, это я не знаю, но, возможно, если внимательно простудировать файл с личным делом, мы это поймем. Возможно, нет. Спорно все. Спорно, говоришь буркнула Верченко, сбрасывая прошлый вызов и связываясь, насколько мог судить Рогов, с особым отделом. «Миллер?» «Да, я». «Слушай, Джон, срочно организуй на мой терминал личник нашего беглеца». «Жаргон. Здесь файл с личным делом». «Неважно, просто сделай». «Да, без ограничений и допусков». «Да, вопросы потом». «Спасибо, все, отбой». «Сейчас пришлют». Сергей Николаевич вытащил из пачки новую сигарету. «Сиди, изучай». «Данные, позагруженные на его носитель информации, будут чуть позже. И, надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Рогов». «Я тоже», — невесело усмехнулся опер, разворачивая галоэкран экран и углубляясь в чтение файлов личного дела того, кто с из звезды несколько иначе стал бы причиной его собственной гибели. Украина. Международный аэропорт Борисполь. Весна 2010 года. А-320 с салым логотипом с пузатом пузатом белоснежном боку оторвался от полосы с непостижимой далекому от авиации человеку Грацией, набирая высоту и выходя на штатный эшелон. Через три с половиной часа ему предстояло благополучно приземлиться в Женеве, откуда до вожделенного Церна останется всего-то каких-то несколько десятков минут на самом обычном рейсовом автобусе. Конечно, перед этим можно побродить пешком по узеньким извилистым улочкам древней столицы мира, посидеть на дубовой лавочке в центре, на вымощенной брусчаткой площади с часами, зайти в кондитерскую супермаркета «Глобус», где передохнуть за чашечкой кофе с парой восхитительных свежевыпеченных булочек, но... Но все это казалось важным лишь с точки зрения биологической оболочки, мнение которой его интересовало в самую последнюю очередь. Для того, что или кого он на самом деле представляет, все это было не более чем декорациями фильма, который теперь никогда не будет снят. Старшего научного сотрудника Владислава Вощеникина больше не существовало в природе, а тот, кто занял его место, был... Впрочем, имеет ли это хоть какое-то значение? Ведь какой смысл рассуждать о тех, кого уже не существует? Даже если их почти 6 миллиардов. Примитивная раса, лишь чудом вырвавшая у Вселенной право познавать все ее тайны и пользоваться всеми ее благами, скоро исчезнет. На этот раз уже навсегда. Тренировочная база ЦУОС, Земля, 2210 год. Разрешите еще вопрос, Сергей Николаевич? Штудирующий файл с личным делом Рогов поднял голову, привычно сдвинув ладонью в сторону висящий над терминалом галоэкран. 19 лет назад он принял участие в неком пограничном конфликте за четвертым поясом дальности и даже получил за это орден мужества второй степени. Это что, никогда ни о чем подобном не слышал? А Верченко смерил операнга тяжелым взглядом и пожал плечами, видимо, в очередной раз приняв некое решение. «Да уж, конечно, не слышал. И почти никто не слышал. Впрочем, какая теперь разница?» «Тогда, в 191 году, мы впервые столкнулись с чужими, которых, согласно официальному мнению, не существует по определению». Взглянув на ошарашенного подчиненного, контр-адмирал горько усмехнулся. «Ага, именно так. Официально, да, мы единственная разумная раса во Вселенной. Однако это, похоже, не совсем так. Ну или совсем не так, не знаю. Короче, 19 лет назад за четвертым поясом пропало сразу два наших корабля. Поисковый рейдер и фрегат его сопровождения. Пропали, не успев передать ни сигналы бедствия, ни даже просто выйти на связь, хотя из сверхдальнего прыжка они финишировали нормально. Вот этому-то как раз нашлось подтверждение. Запись ближайшего привезного ГПП «Маяка». Маяк ГПП — гиперпространственный привязной маяк. Основное назначение — способствование наиболее точному финишированию всплывающего из-под пространства корабля. Поскольку иного способа выяснить, что произошло, не оказалось, к расследованию подключили Хронос. Рассчитать точку заброса носителя оказалось довольно сложно, но нам это удалось, хоть и не с первой попытки, благо координаты точки их выхода в линейный космос у нас были. И ничего. Вообще ничего. Мы пытались подсадить матрицу операторов, лучших на тот момент, сознание офицеров пропавших кораблей, психокарты которых имелись в базе данных флота, но откат ничего не давал, операторы просто ничего не помнили. Мы попробовали еще раз, впервые в истории задействовав в качестве психодоноров нескольких наших научников с наиболее высоким уровнем ЛПА, с тем же самым результатом. Корабли не вернулись, а возвращавшиеся операторы ничего не помнили, даже под гипновоздействием. Наш беглец был одним из тех ученых-доноров. И? Ничего. А Верченко раздраженно передернул плечами. Пересчитали данные и откорректировали прошлое за несколько дней до их прыжка, попросту отменив его вовсе. И запретили кому бы то ни было пересекать границу четвертого пояса с весьма обтекаемой формулировкой до дальнейшего выяснения сути аномалии. Официально путь за четвертый поезд дальности для человечества пока закрыт. Все, данные, естественно, засекретили, экипажа раскидали по другим кораблям. Возможно, контрразведка и отслеживала их дальнейшие судьбы, понятия не имею. А наш герой? «Вместе со всеми задействованными в операции операторами прошел углубленную проверку и в научном отделе, и особистами, признан вменяемым, но своего отката так и не вспомнил. А что?» «Да не знаю. Честно говоря, просто чувствую, что-то с этим вашим пограничным конфликтом очень сильно не так. Точнее, не с самим, конечно, конфликтом, а с его участниками. Или, как минимум, с одним его участником. Можно еще вопрос?» Можно. Буркнул контр-адмирал, в очередной раз закуривая. Даже в 23 веке, как ни странно, находились те, кто упорно отказывался от простейшей гипноблокировки сей пагубной привычки, находя тому тысячи причин и контраргументов. Откуда вообще возникла версия о каких-то чужих? Ну, пропадали корабли, ну непонятно почему пропадали. Так может, нам и вправду нет пути за четвертый пояс? В конце концов, если я не ошибаюсь, это почти миллиард световых. «Ох, Рогов!» Глава СБ как-то совсем уж не весело покачал головой. Не забыл час где служишь. Военно-космический флот, естественно, не оставил попыток проникнуть за четвертый пояс дальности и сделал это без каких-либо проблем. Никто и ничто больше не препятствовало ни гиперпрыжкам, ни нормальному финишированию в заданной точке, ни пространственной навигации в линейном космосе. Видимо, потому и подумали о неком ином разуме. По крайней мере, ученые со своей стороны никаких пространственно-временных аномалий там не обнаружили. Полагаю, разведка и контрразведка ВКФ наверняка владеет какими-то неизвестными личными мне данными. Но кто ж меня с этими самыми данными будет знакомить? Хронос, конечно, государство в государстве, и засекреченным мы по наивысшему разряду. Но к таким секретам даже нас и на выстрел не пускают. Послушай, Виталий, а ты на что, собственно, намекаешь? Неожиданно дошло до контрадмирала. «Да на то, о чем вы рассказали», — отрезал Рогов. «Можно поднять данные по остальным участникам? Подозреваю, никого из них уже нет в живых. Не спрашивайте, почему, просто так чувствую, интуиция, если хотите». «Операнг, ты хоть знаешь, о чем говоришь?» «Теперь кажется, да. Если я не ошибся, если чужие на самом деле существуют, то очень может быть это самое настоящее вторжение, причем не здесь у нас, а там, в прошлом». Почему понятия не имею? Возможно, наши военные технологии оказались им не по зубам. И они решили, так сказать, разобраться с проблемой еще до ее возникновения. А проблема — это мы. Все мы. Люди, человечество. Понимаете? Сергей Николаевич, нам нужно срочно поднять личники всех участников. Вы действительно поняли, о чем я? Ошибись, Рогов, пожалуйста, ошибись. Пробормотала Верченко, касаясь клавиши коммуникатора. Только этого нам не хватает. Но... Как, как подобное вообще может быть? Ведь его проверяли, неоднократно проверяли, в том числе и под гипновоздействием, и на мнемосканере, и на всей известной диагностической аппаратуре. Чуть не на кусочки резали. И его, и остальных. Понимаете, нас ведь тоже после каждой акции проверяют. И подробные отчеты по откату мы под гипновоздействием пишем. Но любой маломальский опытный оператор при желании может утаить кое-что из известных ему подробностей. Это не столь и сложно, поверьте, особенно после двух-трех обменов разумами. А если всерьез предположить, что беглец и на самом деле работает на чужих, или вовсе уже один из них, то откуда мы знаем, какими технологиями воздействия на сознание владеют они? Уж если мы научились успешно записывать психокопии и замещать ими сторонний разум, то от чего бы им не пойти еще дальше, возможно, намного дальше? какие-нибудь ментальные блокировки, о которых до определенного срока не подозревает даже сам объект воздействия и которые наверняка не проломят никакие мнемогенераторы и детекторы лжи псиотдела. Что мы вообще знаем об ином разуме, а? Ну, кроме того, что его официально не существует, разумеется. Вот если бы мы могли хотя бы в общих чертах ознакомиться с наработками контрразведки... «Умеешь ты успокоить Рогов», — пробормотал контрадмирал. «Смешно. Я, кстати, действительно не догадывался, что вы можете что-то скрывать». «Ладно, боюсь, теперь это уже не актуально. Что ж, если все на самом деле так, как ты расписал, времени у нас меньше, чем мы думали еще час назад. Да, инфопакеты по участникам и данным сносителя нашего злого гения уже у тебя на терминале. Покопайся и постарайся еще хоть что-нибудь понять. Или опровергнуть. Желательно сделай и то, и другое. А со штабом флота я по-любому свяжусь. Сомневаюсь, что мне удастся убедить их предоставить все данные по-чужим. Но хоть попытаюсь».